Эрика Магни. Та, что без прошлого, пройдет через арку. Те, что не знали человека, обретут наездников. Первая печать падет. Предсказание с острова Оракулов. За три года до поступления адептки Адрианы Нэш в Академию Завор: Сколько нужно крепких мужчин, чтобы выкинуть за борт одну женщину. Экипаж яхты посчитал, что трех будет в самый раз. «Нет!» — воскликнула Эрика Магни с максимальной категоричностью, на которую только была способна, напоролась на осуждающие взгляды команды, пронзающие не хуже кинжалов, и сочла нужным повторить. «Нет! Никаких за борт её! Слышали?» Экипаж переглянулся. Экипаж синхронно вздохнул. Экипаж ушел. Думать о своем отвратительном поведении, не, вооружаться. Бесстыжая Лиза считалась небольшой прогулочной яхтой с двумя гостевыми каютами и командой аж в три человека: капитан, его помощник и кок. И вот эта самая команда, вооруженная кто чем, Сейчас собралась на палубе, чтобы решить судьбу своей пассажирки. капитан суденышка постукивал тяжелым биноклем по открытой ладони. Кок нежно гладил бок деревянной скалки. Первый помощник в глубокой задумчивости чесал рукояткой ножа укушенный комаром подбородок. И все с дружным осуждением взирали на упорно нежелающую падать за борт женщину. Разбуженный шумом и воплями, из своей каюты выполз Хашар. «Доброе утро!» Наг сладко потянулся и зевнул. Нижняя, змеиная, половина полностью вползла на прогретые солнцем доски палубы и улеглась вокруг красивыми кольцами. Верхняя, принадлежавшая мускулистому мужчине с привлекательной улыбкой, Вдохнула полной грудью морской воздух с ноткой скандала. Нак мгновенно учуял неладное. Посмотрел на всю такую себя недовольную Эрику, на вооруженную команду, потом снова на Эрику и... скривился. — Ну что ты как маленькая? — возмутился Хэшар. Блеснули на солнце змеиные чешуйки. Мелькнула в воздухе крепкая рука. Удивленно вскрикнула госпожа Магни, внезапно ощутив себя на плече Нага, а Хэшар шустро пополз к борту, игнорируя протесты жертвы. «Эрика, не усложняй!» — пыхтел он по пути. «Не усложняй!» — паниковала та, не теряя надежды отбрыкаться от купания в сомнительной водичке. «Хэшар, а ты не думал о том, что я, может, плавать не умею?» Никто ж не проверял еще? Не страшно, научишься. А если нет? Утонешь, — прошипел Наг, поднапрягся и таки выбросил даму за борт. Эрика Магни полетела вниз, но каким-то невозможным для человека образом сумела извернуться и схватить одной рукой свисавший с борта канат. С поистине кошачьей ловкостью женщина — Подтянулась и вцепилась в веревку руками и ногами, после чего с мрачной усмешкой подняла голову вверх. Человек и наг встретились взглядами. Да, ты издеваешься! сердито констатировал последний и обратился к команде. Господа, что делать будем? Те с готовностью подтянулись ближе. Скорбно помолчали. И молчали долго пока на кока со скалкой в руках не снизошло вдохновение. Возможно, даже скатилась с небес и больно треснула по макушке, потому что мужчина вдруг добродушно улыбнулся и предложил. — А давайте мы ее это, острогой потыкаем. — Я тебе потыкаю, — возмутился капитан. — Никаких потыкать, ясно тебе? — Тем более острогой. Ещё борт поцарапаем, потом красить придется. Тогда ничуть не смутился Кок и выдал очередную гениальную идею. — А давайте канат ось перерубим. — Руби! — благосклонно кивнул Нак и, вопреки сказанному, сам потянулся за топориком. Эрика мрачно глянула на предателей, сжала зубы, а в следующую секунду оттолкнулась ногами о борт яхты бесстыжая Лиза и красивой ласточкой полетела к воде. Итак, первое, что вам стоит узнать про Эрику Магни она не спец в выборе попутчиков. Но вернемся к причинам, побудившим трех мужчин и одного нага, выбросить хрупкую женщину за борт. Дело в том, что они написали в газетах. Во всех газетах материка Тринити. Нет, не в колонке светских хроник, И вот уж точно не на последней странице с пометкой особо опасно, а в разделе удивительных событий. И все потому, что Эрику Магни нашли тролли из гагатовых копий, что в самом сердце Крутогорья. И ладно бы просто нашли, переступили и дальше пошли. В Крутогорье все равно не нашлось бы смельчаков, способных поймать каменного великана за руку и обвинить в отсутствии человеколюбия. Так нет же, Они зачем-то принесли бесчувственное тело в ближайшее поселение, чем знатно оживили серые будни шахтерского городка и напугали добрую половину его жителей. И ладно бы, просто принесли да бросили на пороге первого попавшегося дома. Мол, разбирайтесь сами с вашим человеком, а мы обратно в копе. Так нет же! Сам гагатовый король, глава троллей, оказал великую честь и в ультимативном тоне потребовал. Эрика Магни должна жить. Лечите. Трясущиеся от страха лекари осмотрели пострадавшую, зашили порезы и смазали зеленкой царапины. Долго цокали языками, рассматривая внушительную шишку на макушке, а после с чистой совестью отчитались о проделанной работе и выписали пациентку от греха подальше. По мнению лекарей шахтерского поселка, Эрика Магни была полностью здорова. Ровно до тех пор, пока не очнулась. То ли шишка давила на важное скопление нейронов, то ли Эрику все-таки не долечили, то ли еще в чем причина, но вспомнить о себе хоть что-то она так и не смогла. Любая попытка воззвать к событиям прошлого отзывалась дикой головной болью на долгие часы. Не спасали даже обезболивающие средства. «Женщина без прошлого». Вот как назвали Эрику Магни пронырливые журналисты, которые раструбили о случившемся на весь материк. Всеобщий интерес подогревало и то, что сам Гагатовый король проникся заботой и участием к загадочной женщине. Тролль не отходил от дома, где ее поселили жители шахтерского городка, и одним своим присутствием изгонял всех любопытных, как пентаграмма демонов. Наличие такого харизматичного заступника привлекло внимание общественности, которая начала задавать вопросы, ответов на которые не знала. Зато успешно придумывала. Новость о случившемся обросла подробностями, окрепла и полетела на крыльях сплетен дальше. Со скоростью ветра промчалась по крутогорью, покружила над лесным, облетела озерной и совершила экстренную посадку. В кабинете крупного начальника Триединого Союза. Начальник ознакомился с доносом, побарабанил пальцами по столешнице и решил исследовать странный феномен дружбы между троллем и загадочной дамой с амнезией. В гагатовые копии отправили команду специалистов для срочной доставки женщины предсветлые очи начальства. По пути их перехватила другая команда, но уже не из Союза, а из закатных земель. На группу напали конкуренты третьей стороны, после чего Эрику Магни попытались похитить и отбить еще четыре раза. Так что под вечер того дня Эрика уже не понимала, где загадочные свои, а где чужие. Конкурирующие между собой спецслужбы, по-видимому, тоже. Неизвестно, как долго продлился бы увлекательный квест «Выкради госпожу Магни», Если бы в дело вновь не вмешались тролли. Семь исполинов, высотой с трехэтажный дом, вооружённые одной только сокрушительной яростью, остановили поезд, в котором женщину пытались вывести из крутогорья. Предоставив кулаки в качестве аргумента, тролли вытащили Эрику Магни из купе через сломанную крышу и вернули в копие. Эрика Магни должна уехать в безопасное место решил гагатовый король. «Наш друг подыщет подходящий корабль и отвезет Эрику куда надо». Тем самым другом оказался Хэшшар. Друг из нага вышел так себе. Удар о воду вышел болезненным. Прохладная водичка с готовностью накрыла женщину с головой. Тяжёлая обувь набрала воды и потянула ниже. Зато наполненное адреналином тело Вспомнила, как надо действовать. Эрика сбросила с ног обувь, сделала несколько рывков к поверхности и выплыла. Откинула прилипшие к лицу черные пряди волос и мрачно проследила за тем, как бесстыжая Лиза убирается в свояси вместе со своим не менее бесстыжим экипажем. Онак стоит на корме с радостным оскалом и салютует ей белоснежной чашечкой. Расстояние, было слишком большим, но эрике на миг померещился восхитительный запах свежесваренного кофе без добавления молока и сахара черного горького и жутко бодрящего равно как и ее положение в данную минуту сволочь смачно припечатала женщина нак победно пригубил напиток эрика нахмурила брови хвостат подавился раскашлялся судорожно ударяя себя кулаком о мускулистую грудь и смешно тараща удивленные глаза с вертикальными зрачками. Забытая чашечка, до глубины души возмущенная таким обращением, категорично плеснула своим содержимым через край, обжигая пальцы. Нак бросил кашлять, выпустил чашечку и неинтеллигентно взвыл. Отчаянно тряся обожженной конечностью, Кошар бросил на покачивающуюся среди волн Эрику убийственный взгляд. «Это не я, это карма, дружок!» Усмехнулась та, сделала ногу ручкой и неспешно поплыла в сторону виднеющихся на горизонте островков зелени и скал. Эрика точно не знала, по какой причине Гагатовый король решил, что на архипелаге берег Костей, куда выселили с материка всех некронавтов, она будет в безопасности. Но, пережив такое количество похищений и пообщавшись с представителями спецслужб, пришла к выводу, что пока не готова общаться с их начальством в мрачных кабинетах без окон и шанса самостоятельно выйти в дверь. И поэтому была согласна на что угодно. К тому же, если не знать подробностей о местных жителях, то перспектива полежать на пляже под пальмами Виделась ей как тот самый отпуск, о котором она давно мечтала. Проблема заключалась лишь в том, что суеверные люди, считавшиеся экипажем яхты, опасались подходить к архипелагу близко, а вредный Хэшшар не счёл нужным предупредить о том, что последние 200 метров до заветного пляжа и пальм придется проделать вплавь. Старательно загребая руками и помогая себе ногами, Эрика Магни. Метр за метром приближалась к виднеющемуся острову. Плавала она сносно, но хватит ли сил для того, чтобы дотянуть до берега? Море подняло госпожу Магни на волне, дав возможность разглядеть брюнета, сидевшего на доске для серфинга, крикливого оранжевого цвета. «Мужчина!» — окликнула его Эрика, призывно взмахнув рукой. «Мне срочно нужна ваша помощь! «Я, видите ли, тону». «Прям тоните, язвительно уточнил он. «Да, тону». Осталось стоять на своем, госпожа Магни несколькими уверенными грибками, сокращая расстояние между ними. «Вы же не будете против, если я воспользуюсь вашим плавсредством, чтобы добраться до вон того чудесного берега?» «Буду». Это был риторический вопрос. Отмахнулась Эрика, цепляясь за доску. «Двигайтесь или спрыгивайте в воду. Вдвоем нам будет тесно и не то чтобы комфортно». «А вы, собственно, кто?» — уточнил брюнет, даже и не помышляя ни двигаться, ни уж точно уступать в свою доску хрен знает кому. «Приятно познакомиться. Меня зовут Эрика Магни. А вас?» «Джейсон Джон Клеба», — веско уронил брюнет. Это моя доска, и это мой остров, и я не допущу на нем сомнительных гостей. Что ж, вот вам еще немного правды про Эрику Магни. Она не из тех, кого влюбляются с первого взгляда. Эрика перехватила доску второй рукой и слегка подтянулась, не забыв при этом из вежливости улыбнуться и сказать, «Я хорошая, честно». Хороших женщин за борт не бросают. «Это они просто не подумали!» — отмахнулась Эрика и посмотрела хозяину доски и острова в глаза. «Ну так что, Джейсон Джон Клеба, вы так и будете сидеть? Или поможете?» Несколько секунд, показавшихся долгими как вечность, господин Клеба колебался, а после таки принял решение и протянул ей руку. И это еще один удивительный факт про Эрику Магни. Ей крайне сложно отказать.